Глава 23. Итан. Отлично размялся. Просто отлично. Я накинул на мокрое после источника тела рубашку и прицепил за плечные ножны с фамильным мечом. Конечно, бой с тенью — это не спарринг с реальным противником, но равного по силе рядом нет. Вот бы сейчас с Вэллом сразиться. Мы с ним и подружились в академии как раз после боя. Ни один из нас не хотел сдаваться. Валяли друг другом, мутузили. Мечи использовали не по делу, за что потом получили по три часа исправительных работ. Картошку чистили. Я поморщился. С тех пор терпеть не могу ее чистить. Впрочем, и не я один. Кстати, нужно проверить своих балбесов, Черека и Вилара. Я быстрым шагом шел назад, вдыхая свежий, напоенный влагой воздух. И только дошел до места, где тропинка разветвляется на две части, как услышал этот ни с чем несравнимый звук. Плакал младенец. Харипатый дракон. Еще один. Я зажал уши руками и даже на долю секунды присел. Но откуда здесь взяться еще одному ребенку? Я потянул носом воздух и даже подключил драконе зрение, хотя в таких условиях оно работать не привыкло. Сбоит. Нужна полная сосредоточенность и спокойствие. А когда вопит младенец, какое уж тут спокойствие. К моему счастью, младенец молчал довольно быстро. Это время нужно использовать с пользой. Я плавным, смазанным и почти неслышным шагом поднялся по тропинке и увидел, как навстречу мне несется возбужденная Эли. В руке девчушка держала пузырек с молоком. И тут я все понял: Это вовсе не новый младенец, а тот самый, которого опекает леди Мари. У меня сразу гора с плеч упала. Нет, младенце это хорошо, это просто отлично, но я не уверен, что смог бы вынести крики двух. Кстати, а Мари. Я же ей обещал ножницы и непромокаемую ткань, и еще одежду. Да, именно, обещал, а вместо этого дрыг без задних ног. «Ой, Лар Итан!» Забыхавшаяся девчушка на мгновение остановилась. «А я вот молочко несу малышки. И тут младенец добавил обороты, и мы с Элей одновременно схватились за уши. Я закрыл глаза и замер, а потом медленно, но все-таки двинулся назад. Нет, еще одного такого вопля я не перенесу. К тому же меня ждут подземелья и драконята. А с малышкой леди Мари сама прекрасно разберется. Элли проводила меня широко раскрытыми глазами и прошептала едва слышно. «Лэр Итан, как хорошо, что у нас есть леди Мари, правда?» Я кивнул и ободряюще улыбнулся девчушке. Похоже, Элли привела сюда Мари с малышкой умыться, чтобы не носить теплой воды в замок. И это правильно. Я на самом деле гордился своими купальнями, которые обустроил на месте горячего источника. Когда я был ребенком, купальни располагались в замке, в западном крыле. Но катастрофа поставила на западном крыле крест. Ничего, я нашел выход из положения и обустроил их здесь. Простенько, не спорю. Зато горячая вода в свободном доступе и днем, и ночью. Для девочек, хоть их у нас совсем немного, я даже сотворил маленькое озерцо. Хотя раньше мне бы и в голову не могло прийти, что глава службы поиска должен заниматься такими вещами. Я ведь что думал? Мое дело искать драконят, собирать их в одном месте, а потом их порталом централизованно, будут отправлять специально обученным драконицам. Конечно, как это часто бывает, с порталами не заладилось. Схлопнулись у нас порталы, а те, которые остались, работали совершенно непредсказуемо. Этот вот прокол пространства в старой темнице весьма занимательная находка. Действительно. А вдруг тут можно восстановить сеть? После завтрака непременно свяжусь с Вэллом. Новости с ног сшибательные. Ведь если я не ошибаюсь, и все так, как я думаю, нас ждет прорыв. Мы сможем наладить транспортировку драконят в нормальное для проживания место. Тут же будет просто перевалочная база, как изначально и планировалось. Сможем отправить подростков на учебу на другой материк. Да многое мы сможем. Но пока это только мое предположение. И надо все-таки все выяснить насчет Мари. Дракон внутри буквально взбунтовался, намекая на то, что выяснять тут нечего: брать надо, надо брать, ведь брачной метки на ее ауре нет. В чем дело тогда? Я понимал своего зверя, но в том и разница между диким драконом, которых давно не осталось, и их отдаленными потомками. Мы существа двоепостасные, и каждый имеет право голоса. Но в обычной жизни решение принимает разум. Сердце? Сердце тоже участвует. Но инстинкты и эмоции мы держим в узде. Нет, я должен понять, откуда взялась эта юная красотка. В конце концов, вполне вероятно, что ее род подал прошение о розыске. Вэлл же проверит все. Я замер на мгновение. А что если... Сердце забилось и тоже замерло. Нет, этого быть не может. Хрипатый дракон не может этого быть. салия Перед моими глазами встала красотка с волосами цвета меда и такими же глазами высокая, гибкая и страстная. Я, тогдашний выпускник Академии, влюбился в нее без памяти. Сале же, я был уверен в ее чувствах ко мне. Она отвечала мне с такой страстью, что любой бы не усомнился. Не любой. Вот Вэл усомнился. У него всегда был очень острый и дотошный ум, а еще умение связывать, казалось бы, несвязанные события и находить эту связь. Вэлл увидел меня, увидел Салию, и посмотрел ей прямо в глаза, использовав родовую магию ведь у каждого драконьего рода есть свои секреты. Вот так я и узнал: что на самом деле Салия была вовсе не Салией, она просто заняла тело девушки и использовала его, знаете для чего? Хотела подобраться ко мне поближе и использовать мою магию. Точнее, через ряд специальных порталов направить ее в мир, откуда она была родом, что было бы со мной Ее вряд ли интересовало. Вот так вот. А ведь я чуть на ней не женился. С тех пор я дал себе зарок никогда не связываться с номерянками. Как говорят, чужая душа — потемки, а душа и номерянки потемки вдвойне. Настроение, которое было на подъеме, неожиданно упало. Да с чего я вообще вспомнил эту старую историю? Это было лет восемнадцать назад. Я тогда был желторотым юнцом. К тому же леди Марис совершенно не похожа на Салию. Но смутное беспокойство продолжало грызть меня все время, пока я шел проверять своих паршивцев. И не улеглось даже тогда, когда я увидел их унылые мордашки над мешком картошки. Нет, этому нужно положить конец. И откладывать в долгий ящик я не буду. Решено. После завтрака связываюсь с Велом.